Ей бы радоваться, что поблизости есть кто-то, готовый ее опекать, а она раздражалась. Может быть, потому что он был немножко, как бы это выразиться, навязчиво галантен, и его внимательность представлялась ей почему-то в виде целлулоидного блестящего шара, в который он старался ее затолкать, а она в него никак не влезала. А может, потому что ей не нравились его уроки, на которые он сразу стал приглашать её. Его наигранно доверительный тон, его нарочито современные словечки, на которые, как показалось Ингеборе, он ловил детей, как умный рыбак глупую рыбу, его подчёркнутая свобода и раскованность. Ингегора была совершенно уверена, что между учениками и учителем должна быть дистанция, иначе ничему научить учитель не сможет. Его просто никто не станет слушать, тем более в 14 лет, когда появляется неоправданное ничем ощущение, что ты умнее всех и давно знаешь о жизни всё. А что вы хотели с ним? обсудить. Голос Валерия Владимировича, сгустившийся, казалось, из-за её мысли, прозвучал совсем близко, и Ингебор обнаружила, что он почти перегнулся через стол и внимательно смотрит ей в лицо добрым, сочувственным взглядом. "Я хотела обсудить его сына Ивана", ответила Ингебора терпеливо. "Он очень хороший мальчик. Но учится не всегда ровно. Да, это и не самое главное. У него очень странные взгляды на жизнь, у этого мальчика. Я бы даже сказала, устойчиво странные. Он похож на ребенка из неблагополучной семьи. Так он и есть ребенок из неблагополучной семьи. Валерий Владимирович пожал плечами. Матери нет. И, насколько я знаю, давно... Впрочем это всё понятно вы же сами видели сегодня отца попробуй поживи с таким но она же не умерла воскликнула ингебора заставив историка проглотить какую-то готовую фразу она же существует в природе она никогда не приходит в школу и ребёнком совсем не интересуется я её даже 1 сентября не видела мальчик полностью предоставлен сам себе сочиняет какие-то сказки, истории, жалеет совсем не тех героев, которые должны вызывать жалость, не понимает таких чувств, как стыд или а вы совершенно точно знаете, кого следует жалеть, а кого не следует. Вспомнилось ей, и она секласна по условию. Какое-то странное чувство не то чтобы стыд, а недовольство собой медленно выползлось из глубины на поверхность сознания и заняло сразу очень много места стремилось отделаться от этого чувства ингибора поднялась и зачем-то полезла в шкаф, где хранила свои тетради и валерий владимирович не отводить от неё внимательных, утешающих глаз. Не нужно смотреть на меня так, как будто я начинающая актриса, только что с треском провалившаяся на премьере. Ничего не происходит, а если и происходит, то я сама во всём разберусь. Конечно, он не прав этот Степана Все разговоры о Джеке Лондоне, о том, кто должен и кто не должен вызывать жалость, просто гемагогия. Он с самого начала знал, что именно ей скажет, как знал и то, что нападение — лучшая защита. Он просто дал ей понять, что, как учитель, она ровным счетом ничего собой не представляет и сделал это просто виртуозно. Но ведь по правде говоря, ведь он прав. Ещё 3 месяца назад Ингебора осторожно говорила на педсовете, что даже для очень продвинутой, очень элитной, очень современной школы Джэк-Лондон во втором классе это немножко слишком. Директор тогда развил целую теорию, в которой говорилось о сознательном и бессознательном, о внутреннем я, об ограничении потребностей собственного эго, о необходимости воспитания в детях чувства ответственности и вины. А мышление не только на первом, но и на втором и третьем уровнях, и Ингибора пристыженно примолкла. Ей был доступен только один уровень мышления первый. Он же и последний. Вы пытались объяснить человеку нечто такое, что находится вне зоны его понимания, заговорил у неё за спиной историк. Это как пытаться объяснить зулусам законы развития цивилизованного общества. Они живут вне этих законов, и поэтому понять их не смогут никогда. Почему-то сравнение Павла Степанова с Зулусом Ингебору задело. Она не могла сказать об этом историку, поэтому она сказала, а чем плохи Зулусы, я вас уверяю, что им также нужны наши цивилизованные законы, как нам их ритуальные танцы. Вот-вот, подхватил Павла. Валерий Владимирович таким тоном, как будто она сказала ему что-то очень приятное и необыкновенно умное. Люди вроде этого Степанова никогда не поймут нас, просто потому что они вообще не способны ничего понять, кроме курса их драгоценного доллара. А мы никогда не сможем понять их, потому что нам нет дела до курса доллара. Мы живем в совсем другом мире, духовном, тонко организованном. Чем не менее, подумала Ингебора желчно. Ты почему-то работаешь именно в этой школе, где зарплаты вполне сравнимы с зарплатами в небольшом, но процветающем банке. Почему-то ты не пошёл на работу в среднюю школу деревни Хрюкина, объяснять хрюкинскому подрастающему поколению, что такое мышление на третьем уровне. Несмотря на всё твоё презрение к зулусам и курсу доллара, Тонко организованный Валерий Владимирович выждал некоторую паузу и затем предложил за душой одно: "А не пойти ли нам с вами сейчас куда-нибудь поужинать, Инга Арнольдовна?" "Ужин-то мы заслужили, как вы думаете?" "Спасибо", сказала Ингибора и выволокла из шкафа целую стопку совершенно ненужных ей тетрадей. "Боюсь, что свой ужин я пока не заслужила спасибо историк поднялся из-за стола прошёлся по комнате и остановился у неё за спиной сунув руки в карманы от неё хорошо пахло какими-то соблазнительными духами но тонко едва ощутимо валерий владимирович не любил резких запахов Они его почему-то пугали. А ровно подстриженные блестящие волосы на шее, загибались концами внутрь. Талия, попка, ножки. М-м, всё замечательно. И чего она выламывается? Что пытается изобразить? Мужа у неё нет и не было никогда. Это Валерий Владимирович установил сразу, как только она появилась в школе. Живёт одна никто её не встречает и не провожает а какая бы из них получилась замечательная пара историк и литератор как в каком-нибудь хорошем старом фильме в старых фильмах умели показывать учителей так что они вызывали уважение и глубочайший душевный трепет на крайней мере У Валерия Владимировича ему нравилось думать, что он пошёл работать в школу из-за фильма "Доживём до понедельника", в котором Вячеслав Тихонов как раз представлял очень тонкого историка. А, может, всё-таки поужинаем? спросил Валерий Владимирович, пристально глядя ей в шею и откашлялся. Заодно поговорили бы про Ивана, о котором вы так печётесь. Всё-таки я у них воспитатель. Кроме того, давно работаю и могу кое-что вам подсказать. И он осторожно взял Ингебору под локоток. Она обернулась. В глазах у неё блескалась весёлая не доумение локоток как-то на редкость уместно угнездился в ладони валерия владимировича ему так показалось соглашайтесь попросил он добродушно всего один ужин в конце концов я ничего не теряю кроме времени, которого у меня и так полно, особенно по вечерам, внезапно подумала Энгебора, чувствуя сквозь ткань подоласки ласковое, но решительное прикосновение историка. Ужин? Ну и чёрт с ним. Пусть будет ужин даже в компании Валерия Владимировича. А чем он уж так особенно плох? Ничем, он не плох, скорее даже хорош а дома все равно никто не ждет. — Хорошо, — сказала Ингепора решительно, как будто в чем-то себя убеждая, но локоть все-таки вытащила. — Ужин так ужин. Мы прямо сейчас поедем. Историк почему-то удивился. — А вам разве не надо переодеться и освежиться? — подсказала Ингепора. Ей стало смешно. — Переодеться и освежиться — это было в каких-то романах или фильмах или ещё где-то, где женщины переодевались к обеду, мужчины постукивали по барометру, где дворецкой не слышно возникал за спиной, а на креслах были разложены муслиновые саше с вербеной. Или не на креслах, или не с вербеной, а с розмарином, «Конечно, конечно!» — быстро сказала Ингебора, потому что историк молчал и смотрел с пристальной печатью и, кажется, даже уже начинал обижаться на ее непонятное веселье. «Вы правы. Мне непременно нужно переодеться и освежиться. Вы заедете за мной?» «В восемь вечера», — предложил историк сдержанно. «Подходит. Итак». Планировалась не просто еда, а романтический ужин на двоих. Зря она согласилась, а может и не зря. Даже лучшая подруга Катя Максимова еще в университете говорила ей, что она дикая. Все ходили танцевать и пить портвейн три семерки в общежитие физфака, а Ингебору вечно тянуло домой, где были родители, вкусный ужин и удобный диван, накрытый белым литовским пледом. — Хватит быть дикой! Ей уже двадцать девять. Ортвейн давно выпит, и танцы давно закончились. Остался один диван, накрытый все тем же пледом. — Хорошо, — согласилась Ингебора и улыбнулась. — Восемь. Вы знаете, где я живу? Оказывается, историк отлично знал, где она живёт. Ровно в 8 в одной только блузке, без юбки и туфель, которую ещё предстояло найти, Ингибора тянула с балконной верёвки колготки и, взглянув вниз, увидела у замусоренного козырька блестящую полированную крышу вишнёвой девятки. Сама Ингебора всегда и везде опаздывала и ничего не могла с собой поделать. Как ни старалась, мало того, пунктуальные люди почему-то до крайности её раздражали, при словутой прибалтийской педантичности в ней не было и в помине. К огромному недоумению и огорчению её очень хорошо организованных родителей. Ещё по меньшей мере минут 20 Полугола Ингибора Металос по квартире время от времени расстроена, выглядывая из балкона. Внизу Валерий Владимирович уже давно проявлял некоторые признаки нетерпения.